Глава 37. Демиан. Мы возвращаемся в Нью-Йорк, город, который отныне не дает нам никакой уверенности в завтрашнем дне. Между нами пробегает некий холодок после случая в библиотеке. Тепло куда-то исчезает. Мы оба на нервах из-за неизвестности. Как отреагируют семьи? Что теперь будет с моим браком? Какое решение примет мой отец? Как будут выглядеть наши отношения после того, как мы переживем этот период? Меня опутывают веревки тягостного настоящего. Бесит, что между нами с Катриной теперь дерьмо. Я не обижаюсь, не злюсь на нее, и в то же время ни хера не понимаю, почему нам не удается сблизиться после нашей размолвки. На душе неспокойно. Я жажду раскопать историю с Алексом до конца. Точно ли это был несчастный случай? Может, Катрина о чем-то знает и просто боится сказать? «Ты вернешься домой». Отвечаю я, когда Хеймсон спрашивает, куда мы едем. «Дэми, но я...» Ее резкий тон вызывает раздражение. «Я сказал, что отвезу тебя домой. И точка». «Зачем ты тогда врал про то, что не злишься на меня? Я думала, мы вместе». «Остановись». Хватаю Катрину, когда она тянется к ручке двери, пока мы стоим на заправке. «Да, мне не дают покоя твои слова. Они навели меня на некоторые размышления, и теперь я хочу их проверить». Хеймсон нервно вздыхает. «На мою голову сейчас свалится столько проблем, что мне придется их разгребать, и все, чего я хочу — поддержки, а не новых препятствий». «Неудивительно. Я так и знала, что ты пожалеешь о своем выборе. Тогда проще расстаться. Да, Карас?» «Я крепче сжимаю руль автомобиля и давлю на газ, выезжая из заправки». «Почему сразу расстаться?» «К чему так обрубать концы при первых же трудностях?» Почему она все время хочет сбежать? Нет, Хеймсон. Все, чего я хочу, чтобы ты сказала мне правду. Ты что-то знаешь про Алекса? Она мотает головой. Нет. То, что между нами холод, не означает, что я разлюбил тебя. Мне сейчас тяжело, а ты добавляешь новых загадок. Как я должен реагировать, Катрина? Прости, но как я должна поддерживать тебя? Ты моментально отстранился после того раза отстранился. «Мне нужно разобраться сначала с собой, потому что в таком настрое я никому и ничего не могу дать. Она хочет моего внимания, а я... Я просто хочу успокоиться. Меня не спасло даже то, что я всю ночь напролет колотил грушу в зале, в хлам убивая свои костяшки. Тогда мне пришлось остаться спать на диване возле камина». «Алекс, Алекс, Алекс...» С момента смерти брата я не верил в ту чушь, которую говорил мне отец. Уж кто-кто, а Алекс был первоклассным гонщиком. Трассы были его страстью. Я не верил, что произошел какой-то дурацкий несчастный случай. Брат всегда был осторожен за рулем и предельно внимателен. Знаешь, о чем я думал все эти дни, Хеймсон? Я не смотрю на нее, а слежу за дорогой. Никакого несчастного случая не было. Алекса убили. И тут ты делаешь мне эти странные намеки. Скажи честно, ты что-то знаешь?» Ситуация накаляется до предела. Меня кидает в жар от одной мысли, что Катрина могла что-то сделать. «Зачем ей убивать моего брата или как-то подставлять? Ради сестры? Чушь, она не могла!» Я прогоняю ужасные мысли подальше, но они снова и снова настигают меня. «Ты серьезно подозреваешь меня?» Девушка эмоционально жестикулирует и повышает голос. «Нет, я знаю, что ты не делала этого», — уверенно отвечаю я, несмотря на голоса в голове. «Тогда почему ты не подпускаешь меня к себе?» «Потому что хочу разобраться во всем, что связано с Алексом Карсом. Прошло три года, но я не могу успокоиться, Хеймсон. Я не верю в несчастный случай. И, помимо всего, сейчас не тот период, когда нужна нежность». «Дэмиан». Катрина берет меня за подбородок и разворачивает мою голову к себе. Я. Твоя поддержка. Прекрати сопротивляться и убивать холодом. Давай разберемся с нашими семьями и уже потом будем решать что-то с твоим братом». Отчасти на права. Я не представляю, как разрулить все дела одновременно. «Разворачивай тачку. Я еду с тобой. Ты поедешь домой. Кажется, я уже сказал тебе об этом. Мне нужно выиграть время. Куда собралась Хеймсон? Ко мне?» Думаю, ее там совсем не рады будут видеть. Алисия, отец, мать. Обязанности, ответственность, комментарии для прессы. Моя жизнь рушится. Но я все равно выбираю Катрину. Хеймсон, рычу я, еле сдерживаясь. Куда ты собралась? Решать вопросы с моим отцом? Договариваться с моей женой и разгребать мои проблемы? Какого черта ты лезешь в то, что не является твоим собачьим делом? На эмоциях говорю я. Катрина затыкается и вжимается в сиденье авто, тонкими пальчиками перебирая подол кружевного платья. Я не хочу вмешивать Хеймсон в дела, которые ее никак не касаются. Помимо своих, у меня теперь есть ее проблемы. На днях я собираюсь пойти к отцу девушки. Как бы не хотелось, но само собой ничего не решится. Я не хочу ехать домой. Ты не собираешься обговаривать произошедшее со своей семьей? Спрашиваю я, опережая попутные автомобили. Чем быстрее я отвезу Катрину, тем скорее выпущу накопившийся пар. Уже представляю, как буду колотить по бамперу и в кровь убивать руки. Не сейчас. Хеймсон. Она нервирует меня все больше. Непослушная засранка. Я молчу до определенного момента. К черту. На первом же перекрестке разворачиваюсь и доезжаю до парковки при супермаркете. Выхожу из арендованного нами автомобиля и открываю дверь Хеймсон. Отвернись. Обжигаю горячим от гнева дыханием ее ухо. А еще лучше пересядь на заднее сиденье, включи любимый трек и не смотри на меня, детка. Провожу рукой по волосам и сжимаю кулаки. Мои движения резкие и хаотичны. Я теряю самообладание, в голове шумит. Если не выпустить пар сейчас, я вытворю что-то ужасное. Мне хочется окунуть себя в ледяную воду, опустить голову и не поднимать до тех пор, пока не потеряю сознание. Я удивлен, Хеймсон не спорит и делает практически все, что велю ей. Девушка пересаживается на заднее сиденье и глядит на меня. Жестом приказываю отвернуться. Гордая. Она не делает этого и смотрит в упор. Шумно втягиваю воздух через ноздри и бью кулаком по карбоновому капоту. В глазах темнеет. Я не замечаю ни Катрину, ни собравшихся вокруг людей, Да, да, пусть пестрят заголовки. Неуравновешенный наследник империи Каросов устроил погром у Суперфутаун. Дэмиан Карос со своей новой подружкой совсем слетел с катушек и заработал нервный срыв. Я не чувствую под собой ног, изнеможенно поднимаю голову и смотрю в глаза единственной, кого хочу видеть рядом с собой. Последние сутки я был слишком резок и груб с ней, чрезмерно холоден и упрям. Я доверяю Хеймсон. Может, она действительно случайно ляпнула в библиотеке, а я слишком остро воспринял?» Катрина выбегает из машины и бросается мне на шею. Аромат духов сахарка действует как мощное успокоительное. «Я буду рядом. Все будет хорошо, Дэмиан. По ее щекам текут слезы, она сломлена, как и я, но почему-то я предпочел видеть только свою боль. Детка, мне жаль, что я так вел себя. Отчаяние захлестывает меня. Я не привык озвучивать неприятные чувства, но с ней делаю это. Потираю лицо ладонями и собираюсь с мыслями. Я чертовски запутался. Провожу рукой по спине девушки. Хочу чувствовать ее, физически ощущать рядом. Осиная талия, тонкие запястья, браслет на правой руке, подарок, который я успел сделать ей до нашей размолвки. «Кажется, что это никогда не закончится, хотя все только начинается», — произношу я, — Обдумывая, что и в какой очередности буду решать. Если пережить самую темную ночь, наступит ослепительный рассвет, шепчет мне Катрина. Тебе тяжело. Все нормально, Демиан. Когда-нибудь это закончится. Рано или поздно все закончится. Ничто не вечно, Карас. Я вытираю большим пальцем слезинки с ее лица и прикасаюсь к соленым губам. Она дрожит в моих объятиях. Демиан, отвези меня к себе. А если не сможешь, то отвези меня к Чарльзу, в селение, в отель, куда угодно, но только не домой. Поднимаю на нее взволнованный взгляд. Ты так настойчиво гонишь меня от себя. У меня чувство, будто тем самым отправляешь на растерзание отцу. Ты же не думаешь, что меня радушно примут дома? Скандал — единственное, что может ждать меня там».